Глава 10 «Скажи-ка мне, Герберт, друг мой разлюбезный, это ж что ж ты такое должен был сделать или не сделать, а?» Илья подошел к Герберту и озадачил сходу своего друга вопросом. «И тебе добрый вечер, Илюша. Это ты о чем сейчас?» Герберт протянул товарищу руку, здороваясь. «Ну как же, как же! Аж целых два короля, корону которым хочется забить лопатой, так?» чтобы уже на лбу держалась и на уши не съезжала. На тебя поспорили. Надо думать, не маленькие ставки сделали венциносные особы. Не по статусу им на щелбаны-то спорить. Продолжал напускать туман друг. Илюша, радость моя белобрысая. Ты что, сегодня кушать изволил, а? Изъясняешься как-то туманно и расплывчато. Какие короли с лопатами, венциносные особы с щелбанами. Ты о чем вообще? Герберт начал злиться на друга. «Один бриллиантовый, второй белково-протеиновый». Герберт удивленно понял бровь, Алья продолжил. «Едва ты от них отошел, они дланями ударили». Алекс протянул, а Павлушу ударил. И «Я уверен в том, что они либо на тебя пари заключили, либо уломали на что-то. Вот я и спрашиваю, во что ты опять вписался?» «Пари, говоришь?» Герберт с интересом посмотрел на то место, где он только что стоял с Павлом и Александром. Не увидев там ни того, ни другого, перевел взгляд толпу. Оба уже стояли в окружении других компаний, и каждый о чем-то говорил. На него ни тот, ни другой не смотрели. «Илюха, ты уверен?» «И говорю, и уверен. Повторяю для непонятливых. Сам видел, как они, едва ты от них отошел, перекинулись парой фраз, а потом по рукам ударили. Вот ты мне и скажи, на что это похоже. Вряд ли они так сделку между собой заключили. Вот падлы, скучно им жить. Ну-ну. Герберт усмехнулся и замолчал. И? Продолжение будет, нет? Или я смотрел на друга и ждал? Алекс на слабо меня решил взять. Представляешь, он считает, что Аглая Карпатская мне не по зубам. А Павел на кон Феррари свою новенькую выкатил. «Вот только не говори мне, что ты купился!» «Илюх, ну ты же видел ту машину!» Ильяма тягнулся сквозь зубы. «Герыч, ну ты меня удивляешь, честное слово! Хуже маленького! Не дурак же вроде! но азартен, как сволочь последняя! Ладно, Сашок, спортсмен этот наш на ночь с Аглай обломится! Хотя, конечно, у него в любом случае против тебя шансов нет!» «Ну, по шульке-то с чего бы вдруг такая щедрость души прорезалась, а?» «Нет, а Глай, конечно, крепкий орешек, умница, красавица». «Ага, спортсменка, комсомолка и просто красивая девушка», — хохотнул Герберт, перебив друга. «Гер, ну тачку ценой в несколько лямов вот так на кон ставить?» Илья закончил свою мысль и озадаченно покачал головой. «Вы доказательство свершившейся близости. Он что попросил, фотки?» «Да. И совершенно точно не твои и не в одежде!» Илья протянул задумчиво. «Точно. Не в пальто», — подтвердил Герберт. «Ох, не нравится мне все это, друг мой сердечный. Что-то мне кажется, у Павлуша тут свой интерес. Слушай, а ты случайно не знаешь, может, наша снежная королева продинамила его, а?» Илья проговорил это задумчиво, глядя на кого-то в толпе. Герберт был уверен, что знает, на кого сейчас его друг смотрит. Для подтверждения своей догадки он проследил в направлении взгляда друга и, ожидаемо, уперся взглядом в Аглаю. Илья, понаблюдав за ней несколько секунд, выдал. «Пойти, что ли, мне ставку сделать?» Илюх охренел Илья, услышав это, перевел взгляд на друга. «Ого, сколько экспрессия! Глаза горят, из ноздрей пар валит! Да ты ли это, друг мой?» Я сказал, отвали от Аглая. Узнаю, что ты в этом участвуешь, собственноручно придушу и в твоем же саду прикопаю. Услышав это, Илья перестал улыбаться. Его взгляд стал внимательным и цепким. Гер, что происходит? Этот вопрос он задал другу уже совершенно другим тоном. Не знаю, Илюх. Неправильно это. Ну да, она одинока, умна и не уродина. Говорят, даже не стерва. И по головам не шагала от своей должности. Выходит, что не просто так она одинока. Опять же, в фонде этом принимает участие. Илья усмехнулся, а Герберт продолжил. Поверь, я видел ее лицо, когда она говорила с Максом. Мужем Анжелы. Это была совершенно другая женщина. Открытая, смешливая, живая. Что-то должно было в ее жизни случиться, чтобы она стала такой, какой ее знают все. А эти твари на нее пари делают. «А ты, значит, решил побыть Робин Гудом у нас, да?» Друг рассмеялся и, оборвав сам себя, спросил. «Погоди, Аглай знает мужа твоей, Анжелы?» Илья выглядел потрясенно. «И давно ты, говоришь, знает?» Я не говорил, но да, похоже, что давно. Она подвела его к нам и представила как блестящего аналитика и своего давнего знакомого. «Слушай, а ведь благодаря ей я смог отделаться от Анжелы. И, кстати, Анжела теперь не моя, как ты изволил выразиться». «Чем дальше в лес тем скорее вылез. Через другое отверстие!» — усмехнулся Илья. «Да я уже люблю эту женщину. Хотя бы только за то, что она избавила тебя от Анжелы. Говоришь, Макс блестящий аналитик. А это интересно. Вот ни разу не удивлюсь, если вдруг окажется, что они учились вместе». И в скором времени мы узнаем, что этот подкаблучник прогибается теперь под другую женщину». «Думаешь, он пойдет работать к Аглае?» — усмехнулся Герберт. «Под Аглаей. Чувствуешь разницу? Хочешь паре?» — рассмеялся Илья. «Да иди ты!» Герберт поставил на свой стакан на поднос, проходящего мимо официанта, и отрицательно мотнул головой, отказываясь взять еще один. «Ладно, друг мой, пошел я в машину в несколько лямов, как ты изволил выразиться, выигрывать». Тем более, что Аглая, кажется, домой собралась. Аглая тоже видела, как пожимали руки Герберт с Александром, а Павел их разбивал. «Пари», — догадалась Аглая, — «значит, пари было между ними». А вот то, что потом и Павел с Александром хлопнули ладонями, говорило в пользу того, что они явно на это самое пари Герберта уговорили. Взрослые мужики а ведут себя, как подростки. Честное слово. И, как говорится, я готова съесть свой диплом, но спорили Алекс с Гербертом на меня. Интересно, а насколько высоки ставки, что я ему уступлю? И вот еще один момент. А Герберт знает, что они намеренно его толкнули на это пари. А Глая знала того, кто был инициатором этого пари. Павел Костров. Вот же мстительный какой. Это ж надо, как оказывается, зацепила мужика. Кто бы мог подумать? Богатый, красивый, самоуверенный. Правда, но кому-то и такие нравятся. А я ей и говорю, если бы ты, душечка, видела, до чего милые эти куколки, то ты бы так надо мной не смеялась. Простите, я задумалась. Куколки? Аглая смотрела на пожилую собеседницу. Да, ручная работа. Штучные экземпляры. Аглая, моя жена просто сошла с ума с этими куколками. У нас уже семь штук. Это уже смело можно назвать коллекцией. А рассмеялся не менее пожилой супруг этой дамы. Справедливости ради, надо сказать, куколки действительно милы. Неужели не слышали не видели ни одного выпуска? Глаша и ее куклы. Поинтересуйтесь, вам понравится. Правда, не уверен, что успеете купить. Да, Николаша прав. Тем более, что в следующем выпуске будут шить пару к предыдущей. Мы просто обязаны ее купить. Ах да, слышала. Моя подруга, точнее, ее дочка, тоже в восторге от этих куколок. Улыбалась Аглая. А вы тоже для внуков покупаете? Нет, внуков у нас нет. Не сложилось. Это скорее уже наше хобби. Женщина грустно улыбнулась. Врать пожилым людям Аглая не хотела а потому свернула разговор, сославшись на занятость и на то, что ей уже пора уходить, мысленно же усмехнулась. «Так вот кто, оказывается, скупает моих малышек!» Закончив разговор с пожилой парой, Аглая направилась в сторону гардероба. Время было не позднее, может, она успеет еще подготовить все для завтрашней записи в блоге. Не успела. На выходе из павильона где проходил сегодняшний фуршет, — ее окликнул Герберт. «Игра началась!» — усмехнулась Аглая, услышав его голос, и остановилась, ожидая, когда мужчина приблизится. «Это ж сколько тебе в результате выигрыша обломится, что тебе так не терпится!»